Я стоял за стеной дома и смотрел, как прямо на меня целеустремленно топает высокий светловолосый парень. В руках он крепко сжимал трехлинейку с примкнутым штыком. Выпускники уже прочесали первый сектор, и я смог составить представление о том, как они действуют. Одну важную вещь я понял очень хорошо. Эти парни работают в одиночку. «Соседа они видят, и не более того. То есть, в случае опасности они, конечно же, сбегаются в кучу. Но только в этом случае. Пока опасности нет, выпускники не обращают друг на друга никакого внимания. В этом был шанс, и я должен был им воспользоваться». «Тем временем Светловолосый подошел к развалинам, в которых я спрятался». Как он входит в дом, я видел, и мог просчитать его дальнейшие действия. Вот ноги его затопали по крыльцу. Стукнула дверь, и он шагнул в то, что когда-то было комнатой. Теперь тут не было крыши и одной из стен, поэтому сигнализации здесь не ставили. Хоп! И как чертик из табакерки, я появился перед ним, выскочив из-за развалин печи. Ни на секунду не задумавшись, Светловолосый вскинул к плечу винтовку. Моя правая рука легким касанием отвела в сторону ее ствол, а левой я подвел вверх рукоятку затвора. В следующую секунду Светловолосый нажал на спуск. Как и следовало ожидать, ничего не произошло. но еще бы! Трехлинейка с повернутым затвором не стреляет. На этом и опытные бойцы попадались. А я, как уже успел заметить, умственные способности выпускников были принесены в жертву их слишком развитым физическим возможностям. Так и в этот раз, убедившись, что винтовка не стреляет, противник немедленно разжал руки и потянулся правой к ножу. «А вот это ты сделал напрасно!» Штык на ней еще остался. Поэтому я, перехватив брошенное оружие, развернул штык в сторону бывшего хозяина, который и не приминул на него напороться. Как я и ожидал, свалить его с одного удара не вышло, но прыть свою он существенно порастерял. Штыковой удар отбросил его в сторону входной двери. Он задержался на некоторое время, пытаясь снова встать на ноги, и прозевал второй удар, который я успел направить гораздо лучше первого. Он-то и оказался для него фатальным. Светловолосый снова рухнул на пол, с которого я уже не дал ему подняться. Подергавшись несколько секунд, он затих. В быстром темпе я сунул под разваренные печки свой мешок и автомат. Гимнастерки у нас с ним были одинаковые, только пилотки у меня не было. Поэтому я самым бессовестным образом ограбил поверженного врага. Натянув пилотку почти на уши, выдержал штык штаны Светловолосова, запихал его труп под оставшие доски пола и по мере сил, подражая его походке, принялся догонять ушедших вперед соседей. Всю деревню... Мы прошли за пару часов. Результатом этих поисков было всего лишь обнаружение трех холодных тел из числа первой группы. На время их эвакуации, которую производили немецкие солдаты, наша цепь стояла на месте. Начали мы движение только после того, как немцы, вытаскивавшие покойников, вышли из села. Мы прошли его насквозь. и остановились на окраине. Постояв пяток минут, по команде немца, который все это время шел за нашей спиной, развернулись и потопали в обратном направлении. На этот раз поиски были более тщательными, и времени на это ушло гораздо больше. Поэтому к их окончанию солнце было уже достаточно низко. Снова прозвучала команда Однако же неплохо знает русский язык этот фриц. И наша цепочка снова остановилась. Пока мы ходили туда-сюда, у меня было время присмотреться к своим соседям. Парочка-тройка из тех, кого я успел рассмотреть, однозначно были откуда-то из прибалтийских краев. Характерная внешность, слова, которые иногда удавалось расслышать, — Все это делало данное предположение вполне обоснованным. Кстати, и тот, чье место занял я в цепочке, тоже был явно оттуда. Ближе к центру цепочки шли двое, чью национальную принадлежность я определить так и не смог. Явно люди восточные, только кто. А не один ли хрен чай мне с ними не пить, так что пускай себе ходят. Пока. оходить они умели мне приходилось прикладывать и неюжинные старания чтобы не выделяться из общей массы перла она как правило напролом дороги не выбирая силиище у них явно была немереенная каких то мелких препятствий они не замечали вообще интересно надолго ли их хватит при таком то расходе сил понятно что все эти ребята Лоси здоровенные, но ведь как-то отдыхать должны были и такие здоровяки. И чем их кормят? Жрать они должны были и вовсе прорву всякой еды. Мы уже несколько часов по селу шаримся, а кормежки что-то и не видать пока. Впрочем, ответ на этот вопрос я вскоре получил. Сверху от НП спустился немец с вещмешком. и принялся обходить строй, раздавая моим соседям какие-то банки. Так, вот это уже плохо. Фриц этот, наверное, не первый раз этим занимается, и своих подопечных знать должен. Так что мою скороспелую подмену просечет на раз. Что делать? Краем глаза я заметил, что один из восточных моих соседей сел на землю, и начал перематывать портянку. Проходя мимо него, немец, ни на секунду не задерживаясь, бросил банки в его сторону. Прекратив свое занятие, выпускник прямо-таки прыгнул за банками. — Ага! А это мысль! И дождавшись, пока до фрица осталось порядка двадцати шагов, я тоже присел на землю и, низко наклонив голову, так что лица не было видно вовсе, Занялся перематыванием портянок. Винтовку я положил рядом, а вот пистолет оставил в кармане, повернувшись так, чтобы особенно им не отсвечивать. Однако я даже переоценил немецкую аккуратность и трудолюбие. В цепочке я был последним, и немец не стал себя утруждать. Он точно так же, как и раньше... Бросил банки в мою сторону и развернулся назад. «Хм, а ведь фрицы, похожи и сами опасаются своих подопечных». «Что, уже были случаи?» «Вполне вероятно. А почему бы и нет?» «Так, а чем они их кормят?» Получив момент, я подобрал обе консервные банки. «И что тут есть?» две консервные банки, на вид совершенно обычные. Маркировка. где-то я уже похожие видел. Стоп, стоп, стоп. А не такими ли консервами угостил меня разлюбезный Гауптштурмптюрер? Очень может быть, что и такими же. Тогда становился ясным смысл утреннего обращения ко мне. Наверняка они пичкают своих подопечных какую то дрянью, может быть, даже и с наркотой. Так что, нажерись этой гадости, то пришел бы сюда в таком сумеречном состоянии рассудка, что вылез бы прямо под громкоговорители немцев и стоял бы там, как последний баран. Так что надо эти баночки заныкать. Глядишь на большой земле, они кому пользу сослужат. Может быть, есть какой-то шанс вернуть этим бедолагам собственные мозги. Хотя я покосился на своих соседей. Похоже, что этим уже ничего не вернуть».